Глава 29. Позднее прибытие 10 июля 1977 года Бруклин, город Нью-Йорк. Белгаду пришла на семинар Лизы с запасом в несколько минут. Пробираясь по залу в толпе людей, занимавших свои места, она привлекла внимание руководителя группы. Здравствуйте, детектив. Не ожидала вас здесь увидеть. Затем Лиза нахмурилась. Что-то случилось? Просто хотела задать вам несколько вопросов. Лиза поморщила нос. А это очень важно? Я собираюсь начать семинар. Делгадо открыла сумочку. Надеюсь, я не отниму у вас много времени. Она вынула фотографию Джейкоба Хеллера. Вам знаком этот человек? Но Лиза уже качала головой. К сожалению, нет. А кто он? «Наверное, попытка того стоила». «Его зовут Джейкоб Хеллер», — ответила Делгада. «У нас есть основания полагать, что в последней неделе он посетил несколько групп поддержки по всему городу». Лиза поджала губы. «Ну, у нас не совсем группа поддержки, и случайных людей здесь обычно никогда не бывает. Я никогда не встречала этого человека» и даже не слыхала его имени. «Ладно. А вам знакомы Джонатан Шнетцер или Сэм Баррет? Лиза покачала головой. «Опять же нет. Я никогда о них не слышала». Делгадо перевела дыхание. «Что ж, спасибо». Ее плечи поникли, но, увидев озадаченное выражение на лице Лизы, она не смогла удержаться от усталого смеха. «Все в порядке, правда», — сказала Делгадо. «Я просто пытаюсь найти какие-то зацепки». «Но если я смогу чем-то помочь, звоните в любое время». Глаза Лизы расширились. «Это ведь не из-за карт?» да. «Боюсь, я не имею права вдаваться в подробности», — ответила Делгадо. «Хоть это и правда, но она говорила так скорее для прикрытия собственной задницы. Ведь если выяснится, что она занималась этим расследованием во время отпуска, который предоставил ей капитан, то придется чертовски дорого за это заплатить. Но спасибо, что уделили мне время». Оглядевшись, Делгадо заметила, что все участники уже расселись по местам и негромко переговаривались друг с другом, ожидая начала семинара. «Пожалуй, не буду мешать. Если выяснится что-то новое, я дам вам знать». Делгадо прошла по проходу между стульев и распахнула двойные двери в конце зала. Оказавшись в главном холле, она прошла мимо высокого мужчины с короткой стрижкой военном стиле, и бородой, обрамлявший острый подбородок. Глаза мужчины были прикрыты серебристыми очками-авиаторами. Видимо, один из опаздывающих участников семинара, погруженная в свои мысли, Делгадо не стала обращать на него внимание